Андрюха, у нас «Магия огня». Ссоримся мы со Славкой на ровном месте. Точнее, на Марсовом поле. У вечного огня стоят призрачные часовые. Нетерпящим возражений тоном командует наблюдающий. «Сходи и спроси их, что неладно. Тебе быстро ответят, ты человек призвания». «Тут-то мне и попадает я под хвост». Я тебе что, мальчик на побегушках? Я, может, и при звании, а ты при исполнении сам сходи и спроси. Работа наблюдающего заключается в том, чтобы ходить по разным слоям Санкт-Петербурга, а город состоит из разных слоев, от человеческой реальности до снов и сказок, и наблюдать за происходящим на уровне сил. Если наблюдается перекос, Славка может вмешаться и навести порядок. «А ты сам вызвался мне помогать», — язвительно напоминает наблюдающий. «При первой нашей встрече я действительно предложил ему помощь там, где он не справляется, но сейчас меня уже не остановить». «Я хозяин своего слова. Хочу — дал, хочу — взял». «Ну и вали отсюда, хозяин слова. Без тебя разберусь». «Ну и свалю». Славка устремляется к вечному огню, а я ухожу в сторону Троицкого моста. Сначала планирую прогуляться на Петроградку, но потом решаю — нет, постою на набережной и подожду. Хочу посмотреть, как Славка прибежит с криком «Андрюха, выручай у нас!» Что там у нас, кстати? Судя по обрывочным сведениям, полученным от наблюдающего, детали нужно было разведать у часовых, На бывшем царицыном лугу объявились голодные духи, которые не прочь поживиться энергией, особенно от людей. В голодных духов я даже верю. С детства знаю байку, что архитектор, создавший монумент на Марсовом поле, поклонялся хатоническому божеству индейцев в Центральной Америке. Он разгадал тайну погребальных храмов этих самых индейцев и воплотил ее в своем детище. Памятник стал порталом, по которому обитатели мира мертвых попадают в мир живых. Проходит примерно полчаса, но наблюдающий не объявляется. Еще минут через десять я начинаю нервничать. В итоге не выдерживаю и иду к вечному огню. Возле монумента лицом к огню стоят призрачные солдаты-матрос. Рядом с ними сидит десяток существ, похожих на стаю бродячих собак. «Присоединяйся, человек!» Дух, выглядящий как рыжая собака, оборачивается и призывно виляет хвостом. «На кого ставить будешь?» «Какие есть варианты?» Уточняю я, пытаясь понять, что происходит там, куда они все смотрят. «На друга нашего Аху, либо на этого, как его?» «Наблюдающего», — подсказывает матрос. «Лучше на Аху», — советует рыжий дух и хихикает. «Он на этом собаку съел». «На чем? На этом?» «На магии огня», — отвечает солдат. «Они с наблюдающим условились, кто создаст лучшую огненную фигуру, тот победит, а проигравший выполнит все его требования». «Надеюсь, создаст не из вечного огня?» «Беспокоюсь я». «Нет, из вселенского», — оперативно поясняет дух, «частица которого есть в каждом из нас». «Как все узнают, кто выиграл?» спрашиваю я и, наконец, понимаю, что происходит. Славка и Аху, похожие на бурого остромордого пса, стоят друг напротив друга, а между ними то и дело возникают огненные фигуры разной степени достоверности. «По реакции болельщиков», — говорит матрос, «чему мы все испугаемся или обрадуемся, та фигура и лучшая». Реакцию можно имитировать. «Ты чего, человек?» Рыжая собака смотрит на меня с изумлением. «На уровне духов реакцию подделать нельзя. Все почувствуют фальшь». В воздухе тем временем образуется огненный ягуар и пикирует на славку, рассыпаясь искрами буквально в нескольких сантиметрах от его невозмутимого лица. «Вы на кого поставили?» — спрашиваю я. «На аху!» — хором отвечают голодные духи-призраки. «Вам должно быть стыдно. Местные, оболейте за пришлого», — говорю я солдату и матросу и объявляю. «Ставлю на наблюдающего. Кстати, что я получу, если он выиграет?» «Возможность распоряжаться магией огня в быту», — сообщает рыжая собака. «Зажигать газ и прикуривать по щелчку пальцев?» — усмехаюсь я и кричу наблюдающему. «Слав!» Ты же не на собаку эту сутулую, ты на меня злишься. У тебя же накипело, да? Давай, вырази злость с огоньком. Славка неспешно поворачивается ко мне всем корпусом и криво улыбается. Аху делает несколько мелких шагов назад и прижимает уши к голове. Наблюдающий медленно поднимает руку со сжатым кулаком, а потом резко разжимает пальцы. С его ладони срываются оскаленные львы и грифоны и стремительно увеличиваясь в размерах, со страшным рыком несутся ко мне. Первыми от монумента отбегают солдаты-матрос. За ними на безопасное расстояние с визгом отпрыгивают голодные духи. Грифоны и львы превращаются в огненную пыль в полуметре от меня. Я показываю Славке большой палец. Ты победил, наблюдающий скулит Аху, выбираясь из-за чаши вечного огня. «Чего ты хочешь? Чтобы вы прекратили нападать на людей и иных существ с целью отъема энергии», — отвечает Славка. «Приходить в этот мир я вам не запрещаю, но нарушать здесь энергетический баланс не смейте». «Согласен», — бурчит тот. «Друзья, уходим!» Он ныряет в огонь. За ним вереницей следуют остальные голодные духи. «Вам два наряда вне очереди», — жестко сообщает Славка поникшим призракам. «Это значит, плюс 20 лет на посту и никакой реинкарнации до тех пор, если только специальное распоряжение не поступит. Мало того, что нарушителей пропустили, так еще и их сторону заняли. Теперь вот на посту еще 20 лет постоите». «А как же мой выигрыш?» Спрашиваю я, надеясь разрядить обстановку. Пальцами щелкни. Отстраненных мыкает наблюдающий, и когда я обнаруживаю на кончике указательного пальца огонек, добавляет. На человеческом уровне не работает, в кино тоже, если это не фантастика, конечно. А на всех остальных, пожалуйста. «Спасибо», — благодарю я и говорю. «Прости, был неправ». «Ты же хозяин своего слова. Захотел, дал». Захотел, взял обратно. «Какие проблемы?» «Никаких проблем. Я свою работу могу и в одиночестве выполнять. Более того, мне положено работать в одиночку. Так что можешь больше не напрягаться и ничего для меня не делать. Ты же не мальчик на побегушках», — холодно отвечает Славка, разворачивается и бредет в сторону Михайловского замка. «Я уже сто раз раскаялся, что это сказал. Я направляюсь следом за ним». Пойдем кофе попьем. С коньяком, за вредность. Я при исполнении. При исполнении, так при исполнении. Я обгоняю Славку и замираю перед ним. Наблюдающий тоже останавливается и недобро смотрит на меня. Хочешь, фокус покажу. Щелкаю пальцами, и на ладони расцветает огненный цветок, который превращается в жар-птицу. Та взлетает и растворяется в питерской хмаре. Буквально в этот же миг на марсовом поле вспыхивают фонари. Славка растягивает губы в улыбке, но глаза у него грустные. «Слав, ну перегнул я, признаю. У кого не бывает?» «У кого бывает, а у кого не проходит?» — ворчит наблюдающий, но голос его теплеет. «Ты что, правда будешь и дальше мне помогать?» «А как же иначе? Мы же команда». «Команда». Будто нехотя соглашается Славка и, как ни в чем не бывало, бодро спрашивает. «Ты что-то говорил про кофе?» Я киваю, и мы отправляемся на поиски ближайшей кофейни. Пока мы идем, я размышляю, что дружба — это тоже своего рода магия огня. Этот огонь есть в каждом из нас, но его может затушить один неверный порыв. Однако в наших руках всегда остается возможность возродить эту искру, и разжечь из нее пламя. От автора. Марсово поле, площадь в центре Санкт-Петербурга, это место пользовалось дурной славой уже на самых ранних этапах становления города. Считалось, что здесь водится нечистая сила, а также бесследно пропадают люди. В 1917 году на Марсовом поле были захоронены погибшие во время уличных боев. В 1919 году на братской могиле был установлен памятник борцам революции, который выполнил архитектор Лев Руднев. Любители мистики рассказывают, что Руднев был членом секты, поклонявшейся божеству подземного мира индейцев Центральной Америки. Архитектор будто бы интересовался эзотерическими знаниями, изучал культы мертвых, а в своем монументе воплотил идеи погребальных храмов ацтеков и майя. Считается, что созданное Рудневым надгробие способно накапливать силу мертвых и является своего рода порталом, по которому энергии и сущности из мира мертвых или потустороннего мира попадают в мир живых. В 1957 году на Марсовом поле в центре памятника борцам революции был зажжен вечный огонь.